Глава 3. Путь вниз. Антон стоял на краю обширного горного плато, за миллионы лет прошедшие со дня его формирования, уже изрядно изъеденного по краям эрозии, покрытого скудным слоем почвы, на которой произрастали чахлые кустики травы, цеплявшиеся корнями за трещины в камне, и смотрел на длинную, уродливую борозду в растертых в пыль камней развороченной земли в конце которой, накренившийся застыл хищный силуэт его истребителя. Сердце Вербицкого сжало тоска при виде изувеченной боевой машины, которой уже никогда не взмыть в небеса. Бронеплиты ее обшивки обуглились, почернели, изменив до неузнаваемости контур истребителя. Задние стабилизаторы, размягчившиеся от температуры, понуро обвисли и застыли. И все же в его душе тлел слабый огонек надежды. Подойдя вплотную к покалеченной стальной птице, он с трудом отодвинул заклинивший люк и влез в кабину. Осмотр повреждений произвел на него удручающее впечатление. Удар о скалы был жестоким. Вибрация в момент касания прошлась по внутренностям корабля, выбив экраны, порвав кабели и деформировав переборки. Нечего было и думать о том, чтобы попытаться восстановить тут что-либо. Такая задача была едва ли под силу целой восстановительной бригаде с набором необходимого для ремонта оборудования. При таких повреждениях машину наверняка бы списали в утиль. Фотографию родителей сложила пополам, зажав между смятыми консолями пульта. Антон осторожно извлек карточку, стараясь не пораниться об острые огрызки стекла, торчавшие на месте обзорных экранов, и, разгладив ее, положил в нагрудный карман. Собрав кое-какие вещи и оружие из бортовых неприкосновенных запасов, он свалил все в пустой пластиковый кофр и спрыгнул на землю. Его спутник был уже тут как тут. Я задаченно обнюхивал покоробленный, покрытый окаленный металл, поминутно фыркая и мотая головой, словно стремясь отогнать от себя неведомые и раздражающие запахи перегретого железа, горелой изоляции и пролитого масла. Заслышав шум, он поднял голову, я задаченно посмотрел на Антона, словно спрашивая, откуда тут взялся этот странный, дурно пахнущий предмет. Антон усмехнулся, потрепав его по загривку. Если и существовало в данный момент что-то, что не укладывалось в рамки обыденного понимания вещей, то это был именно он. Грациозный, теплокровный хищник. Несомненно, грозный и сильный, но по какому-то странному стечению обстоятельств питавшие к человеку дружеские чувства. Пока Антон перетряхивал и упаковывал кофр, пух ходил кругами вокруг изуродованного истребителя, словно пытался запомнить его подетально. При этом глаза огромного кота горели желтым недобрым блеском, а шерсть на загривке то опускалась, то внезапно вставала дыбом, словно в мозгу этого существа шли мучительные и не совсем приятные мыслительные процессы. Наконец он успокоился, сел и внимательно посмотрел на Антона, который, установив вокруг корабля несколько противопехотных мин, соединял их в единый управляемый мини-компьютером комплекс. Лучик надежды в его душе то угасал, то разгорался вновь с удвоенной силой. Во-первых, он не знал, куда запропастился тот проклятый перехватчик, пилот которого поначалу струсил, а потом пытался добить его ползущего по камням из пулеметов. Антон сомневался, что враг покинул планету, не осмотрев останки его истребителя. Но, судя по размытым дождем следам, с момента падения никто не подходил к покореженной машине, будь то человек или зверь. Во-вторых, у него из головы никак не шел крейсер, который, по логике вещей, должны были вызвать перехватчики. Если ему каким-то образом удастся избежать оставленной Антоном на орбите ловушки то рано или поздно здесь появится его спускаемый модуль. А это, в свою очередь, был реальный и весьма перспективный шанс завладеть десантным кораблем противника и вырваться отсюда к своим. В общем, Антон, расставив мины и детекторы, не собирался покидать этот район, а решил обосноваться где-нибудь поблизости, чтобы иметь возможность издали наблюдать за своей машиной и в случае появления противника использовать любой, Даже самый мизерный шанс для спасения. Он разогнулся, невольно поморщившись от боли, простреливший раненый бок, и окинул взглядом далекий туманный горизонт. Отсюда, с обрыва горного плато, открывался великолепный вид. Диск звезды горячечным кругом сиял в безоблачном лазурном небе, посылая к планете жаркие полуденные лучи. Справа от Антона, изломанной заснеженной линии к самому горизонту, тянулись перевалы и пики горного хребта. За его спиной раскинулась каменистое плоскогорье, ниже начинался тот самый каньон, в теснении которого ему удалось вырвать из штопора свой истребитель. Разлом планетарной коры имел около 3-4 км в ширину и уходил вдаль неровной змеящейся линией. Несмотря на солнечный полдень, дно каньона скрывал полумрак. По левую руку от застывшего задумчивости человека клубилась туманом испарений огромная, поросшая лесом котловина, сильно напоминавшая кратер, какие обычно возникают на лишенных атмосферы планетоидах после попадания крупного метеорита или астероида. Скорее всего, так оно и было. Края котловины поднимались круто вверх, образуя почти отвесные склоны высотой в один-два километра. Где-то неподалеку в одном из таких отвесных склонов находилась приютившая их во время грозы пещера. Замыкала картину окружающего мира, расположенная прямо перед Антоном узкое и мрачное ущелье, по дну которого стремительно бежал пенистый горный поток. Оно являлось как бы продолжением каньона, отделенной от него плоской горной возвышенностью. Но было гораздо глубже и уже.